Кроха строит дом и себя в нем. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Михаил Танич и другие. Как сказано в этих детских стишках, так и живет большинство населения планеты. Рисует свои мечты даже не на бумаге, а в своих мыслях. Создают этим устойчивую иллюзию в виде нарисованных и при таком подходе никогда недостижимых благ. Иллюзия появилась, вера в нее есть, а благ все нет. Ждете манны небесной, а сами пока ходите раздраженными от ожидания этой манны. Причем раздражение становится все сильнее и сильнее с каждым днем, месяцем и годами ожидания. Изливаясь, в конце концов, в различные негативные последствия, как отдельно взятого человека и его окружение, так и для всего сообщества в целом. Да, именно для всего человечества, поскольку все живете в одном доме, дышите одним и тем же воздухом, отравляете его вашим негативом, вызванным лопнувшими иллюзиями и создаете новые, но уже все вместе. И не только все вместе их создаете, но ставите на пьедестал и постоянно поддерживаете и бережно оберегаете от тех, кто сомневается в незыблемости общих заблуждений. Раньше жгли на кострах, потом просто закрывали в сумасшедших домах и тюрьмах, а сегодня нашли совсем простое решение. Напридумывали кучу мифов и на их основе создали незыблемые стандарты во всех научных и ненаучных областях. Стандарты обзавелись родителями в виде известных ученых или различных в той или иной эпохе селебритис с одной стороны. С другой имена родителей стандартов стали священны и неприкасаемы. Любое сомнение в высказанной теории таким неприкасаемым тут же подвергается гонению на всех уровнях. Под них переписали или просто передернули исторические факты. Их современников-оппонентов просто вычеркнули из списка когда-то живущих вместе с их прогрессивными изобретениями, своевременные внедрения которых еще 100-200 лет назад не допустили бы скатывания современной цивилизации в парниковую катастрофу и ментальный неадекват. Подробнее будем говорить о научных деструктивных мифах в отдельной главе, посвященной современной науке, но подразумевать их наличие и негативное влияние на человека, а также упоминать их, будем постоянно в течение нашего общения здесь. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Сейчас давайте вернемся к нашему нарисованному домику. Только давайте теперь рисовать правильно, даже не рисовать, а строить дом. Хотя рисовать и чертить все равно придется. Полагаем, что всем понятно, что попытаться строить дом в чистом поле без предварительно подготовленного этапа, мягко говоря, неразумно. Ваше детище просто рухнет еще в самом начале стройки или в середине, или, короче, не будет дома в таком сценарии развития. Да, и в целом хотелось бы в самом начале понять, какой дом мы хотим построить и для чего. Иначе получится, как в сказке про трех поросят: Придет серенький волчок и, нет, не укусит забачок, а сожрет всех строителей вместе с горе-архитектором, да еще и стройматериалы утащит. Надо строить грамотно, чертеж на бумаге, макет, утверждение проекта, выбор площадки, строительство фундамента и лишь потом приступить к стройке самого дома. Дом уже находится не в двухмерной плоскости в виде рисунка на листе бумаги, а он трехмерен. Дом получил объем, и он реален. Можно в нем жить и помогать строить дома другим, ведь другие будут видеть ваш дом, поймут, что это уже не иллюзия, а реальность, и захотят воплотить свои мечты аналогично. Чем больше будет построено реальных домов, тем больше будет город. Чем больше и красивее будет город, тем больше людей захотят стать жителями этого города или построить свой, и так далее по возрастающей. Тем, кто увлекся строительной тематикой и задумался о стройке загородной недвижимости, хотим напомнить, что образ дома приведен для наглядности. Наша цель по-прежнему едина и неделима. Выявить, развить и реализовать собственный творческий потенциал в самых, казалось, неподъемных личных и неличных проектах, хотелки и иллюзии в сторону. Реалистично оцените себя, прикиньте, чего не хватает, а чего в избытке. Обменяйте по бартеру свое то, что в избытке, на то, что в избытке у ваших единомышленников или партнеров. Все? объединились и пошли строить. Кстати, даже если у вас всего хватает и никто не нужен, то вы или до сих пор недостаточно объективны к себе по причине короны на голове, или ваш проект требует доработки. Конечно, возможен и третий вариант. Проект супер, всего хватает и никто не нужен. Отлично. Посидели перед дорожкой, еще раз хорошенько обдумав все последствия принятого решения, встали и пошли. Здесь позволим себе дать ненавязчивый совет на ваше усмотрение. Возьмите хотя бы помощников, а не партнеров. Сэкономьте свой временной, душевный и интеллектуальный ресурс до какого-то момента. Сэкономленный ресурс вам в будущем обязательно понадобится весь, да еще и занимать придется. Временной ресурс уж точно, но ну, никак не восполним. Тем, кто все же решил продолжить рисовать иллюзии в своей голове без практической реализации своих устремлений, предлагаем все-таки немного потрудиться во имя имитации кипучей деятельности. Нарисуйте все свои хотелки на бумаге и повесьте их на стену. Вот у вас уже получился некий уход от горизонтальной плоскости и добавилось новое вертикальное в виде стены. Некая иллюзия трехмерности и объема. Стена, как и бумага, все стерпит. Сидите и наслаждайтесь сделанным. Более того, рассказывайте всем и убеждайте себя, что вы начали все менять в своей жизни, и скоро, ну очень и очень скоро, будет все просто супер. Только избегайте реалистов, чтобы не расстраиваться. Реалисты прагматично укажут вам, что вы просто поменяли плоскость иллюзии, и они будут правы. По сути, ничего не изменилось. Можно виртуально перевернуть помещение, в котором вы находитесь, и стена станет полом, а пол – стеной. Плоскостное мышление никуда не делось, а время нерачительно упущено. Плоскостное мышление, соответственно, и жизнь плоская. Плоская жизнь без полета. Вся жизнь происходит по геометрии, по прямым и кривым, причем количество последних ничтожно мало. Дом-работа, работа-дом, работа-бар-дом, дом-фитнес-бар-клуб-дом. Несколько вариантов конечных точек и несколько комбинаций их соединения теми же прямыми или кривыми линиями. Нет стереометрии и объема, нет полета ни мыслительного, ни творческого, ни полета чувств. Нет красок и кисти, нет мастерка и глины, чтобы вылепить и раскрасить свою жизнь, не говоря уже о жизни близких и окружающих. Только не обижайтесь, мы никого не собираемся обижать, мы просто говорим о том, с чем постоянно сталкиваемся и с чем постоянно сталкиваетесь вы сами. Это просто констатация действительности. Сама действительность не бывает хорошей или плохой. Она то, что объективно присутствует в вашей жизни. И действительность не изменится, пока вы сами ее не измените, начиная с себя любимого и самого лучшего по версии родителей человека на свете. Иначе, кроме обид, причем в основном на других людей и внешние обстоятельства, ничего в жизни не останется. Иначе получится, как в случае с одним знакомым, который определил свое восприятие к любому, даже сугубо товарищескому общению, следующей сентенцией. Вы еще не начали говорить, а мы уже обиделись. Обиженным можно напомнить народную мудрость по поводу обиженных и воды. И ведь действительно, возят, да еще как возят. Не стоит без всякого сомнения также постоянно повторять широко распространенную фразу, она же устойчивый миф, что человек слаб. Люди разные, но они не слабаки. Если есть желание что-то изменить, а селенок пока, именно пока, недостаточно, то оглянитесь. Оглянитесь и поищите того, кто протянет вам руку на первом этапе. Он не откажет, если действительно сильный. Он тоже был таким же, как вы когда-то, и знает, как бывает иногда тяжело начать движение и сделать первый шаг. Возможно, этот новый друг перевесит на весах десятки тех, которых вы долгие годы считали своими лучшими друзьями и подругами а на деле просто вместе чертили примитивные геометрические фигуры, подогревая и оправдывая иллюзии и прочие заблуждения друг друга. И на деле же просто дружно создали общее болото со всеми присущими любому болоту свойствами. Не призываем вас бросать людей, которых вы считаете друзьями и близкими, в мыслях не было. Мысль другая приходит на ум, ведь, став сильным, вы сможете протянуть руку более слабому, но стремящемуся повторить ваш путь близкому человеку. Возможно, даже не одному. Возможно, захотят все. Пойдут, возможно, не все. Разные варианты будут. В результате старое доброе болото начнет мелеть, а, возможно, вообще когда-нибудь высохнет. Красота. Ни комаров, иногда малярийных, ни гнили, ни вони, ни лихорадки. Итак, продолжаете сидеть в болоте или идете, или летите? Право выбора никто не отменял и никто ничего никому не навязывает. Тому, кто пошел, флаг в руки и в добрый путь. Кто предпочел сидеть в тени, прихлебывая пиво и опрокидывая шорты в шортах, брюках или, что сейчас весьма актуально, в юбках, тоже сделали свой выбор. Пожизненный или промежуточный зависит только от них. Вторым прихлебывающим лишь можем посоветовать внести хоть какое-то разнообразие в свои шорт-треки. Как, например, сделали их коллеги по плоскостному цеху, а именно адепты теории о плоском строении Земли. Последние подвели вам практически философскую концепцию, оправдывающую ваше плоское житие-бытие. Респектом за это. От вас респект. От нас смайлик. Потому что плоская Земля. Все плосконько, все ладненько, все чудненько и прекрасненько. Нет полюсов, долготы и широты, а экватор вообще враги придумали. Если уж сама Земля – это плоскость, то о каких объемах и других измерениях можно вообще говорить? Спасибо, авторы, что отвечали на наши вопросы, но чтобы вы нам сейчас не говорили о шарах или существовании иной, чем болото местности, мы вам не поверим. Хорошо, не верьте, просто тогда примкните к этому славному плоскоземельному движению не на словах, а на деле. Станьте настоящими плоскоземельцами и призывайте всех в свои ряды. Или придумайте какую-нибудь свою прорывную революционную теорию и продвигайте ее среди нас, серых и убогих незнаек. В любом случае, это уже будет движение и некий творческий выплеск. Другой вопрос, куда оно приведет и куда выплеснется, но изменение текущего личного статуса уже налицо. Это много лучше, чем шорты с пивом у стойки и футбольными мячами по телевизору. Плоскими мячами на плоском экране, конечно. Кстати, у этого искусственного мифа и созданного под его эгидой международного движения уже появилась своя икона и мученик за идею. В Калифорнии при аварийной посадке самодельной ракеты погиб 64-летний астронавт Майк Хьюз, пытавшийся доказать, что Земля плоская. Видите, человек даже после 60 не тлел на пенсии, а активно креативил, искал пути, строил ракету, другими словами, занимался инновационным творчеством. Выведем за скобки ложность самой теории, инженерные просчеты, мотивы, заставившие Майка полететь и вообще стать сторонником этой теории, гибель энтузиаста и так далее. Главное, есть результаты. Хотя бы самодельная паровая ракета, хотя бы то, что этот эксперимент мало кого оставил равнодушным, правда, по разным причинам. Полагаем, что появятся последователи, которые не в соцсетях, а в реальной жизни и научных лабораториях постараются улучшить ту же ракету или создать и некий новый летательный аппарат. В ходе научных изысканий могут появиться разные новые научные изобретения, никак не связанные с полетами, но весьма востребованные обществом. Опять же, разгорятся с новой силой дискуссии между сторонниками теории плоской Земли и ученым миром. Для дискуссий будут нужны новые аргументы и доказательства, их будут искать, и их обязательно найдут и с той, и с другой стороны. Помимо псевдо, там, полагаем, появятся реальные и абсолютно новые научные идеи, которые лягут в основу создания, опять же, полезных изобретений. Видите, даже лженаука и лжетеория могут послужить катализатором развития инновационного и иных творческих процессов, Вернее, в большей степени, научного и творческого противодействия этим лже. Теперь известную фразу «в спорах рождается истина» перефразируем, вычеркивая слово «споры» и заменяя его на слово «дискуссия». Поскольку спорить как раз не надо, в споре о реальных вещах, как известно, один дурак, другой подлец, один не знает, о чем спорит, другой, зная ответ, заставляет дурака нервничать и генерить негатив. В проигрыше оба. В дискуссиях рождается истина, звучит более реалистично. Конструктивная дискуссия по делу еще никому не мешала. В дискуссиях – креативных дискуссиях – и рождается истина. Истина, которая в дальнейшем будет подкреплена эмпирически, то есть опытным путем. В нашем примере с плоской землей подобная дискуссия будет иметь широкий резонанс. Приверженцев данного мифа – миллионы по всему миру. Только в России, например, их более 4 миллионов человек. Не будем разбирать это сообщество по социальным, экономическим, научным или каким-либо еще критериям. Явно лишь то, что среди этих миллионов людей обязательно найдутся или уже есть инновационно мыслящие люди. И полагаем, появится еще. Плоский миф заставил людей шевелиться, двигаться и продвигать. Миф, безусловно, будет когда-нибудь развеян или трансформирован в случае победы здравого смысла. Также возможен пессимистический сценарий, что данный миф лежит в основу развития новой плоской науки, что при неутешительном состоянии современной науки вполне возможно. Ведь она сама, эта современная наука, существует же каким-то образом. Поэтому плоская наука может оформиться и обрасти всеми сопутствующими официальной науке атрибутами, такими как лаборатории, гранты ученые степени, симпозиумы и даже бизнес-процессами. То есть станет полноценным бизнесом. Опять, многие будут зарабатывать на мифе, как, впрочем, делают и сейчас. И это только один из мифов, а их гораздо больше. Вернее, истины гораздо меньше, чем мифов в современной жизни. Но это уже совсем другая история. Или не совсем, но не сейчас. Сейчас мы перед выбором. Вернее, вы перед выбором. Все такие разные, но перед выбором. И выбор за вами. Мы же выбрали и продолжим строить.